Глава одиннадцатая. Он трижды проклял тот день, когда обогрил руку кунами никомата. Не надо было брать у него ту горсть серебра. Все равно растерял во время ночного бегства в степи под Сурожем в грозовую ночь. Тиун Вербов круто повернул суд после отъезда князей. Мигнул под войским, те выкликнули жмыха. И на хартию ябеднику легли неверные слова, что диализар Серебряник за неделю до суда сам хвастал в торговых рядах, что обманул именитого купца Никомата. Взял, мол, серебро, продавшись тому в обельные холопы, а теперь де и не подумает служить ему. Нет свидетелей. Никомат на том суде убивал сразу двух зайцев. Закабалив Елизара, он записывал в Смерды и его халиму, поскольку не могла она жить без него среди чужих ей людей, без языка и обычаев. суда Елизар прибежал весь мокрый, как мышь, из кринки. — Лагута! Анна! Сберите нам, чего не есть! Чего стоите-то? «Бегу я! Бегу! Халима!» И он затараторил по-татарски. ли сборы вчерашнему полоняннику. Мигом сложил среди избы пожитки, Халима завернула их в рогожный мешок. Она, казалось, была довольна, что надо мчаться, Кровь ее требовала движения. — Не скупись, Лагута! Дай коня твоего! У моего подковы сбиты! Лагутый человек обстоятельный, неторопливый, повел на к квадратным лбом. Кваньки в Осков, что ли? Вопскофали на двину, то не в холопы к Никомату. Засудили, выходит. А и где Мономаховы законы? Что им законы, коли судьи знакомы? Воскликнула Анна в чулане и заревела. Опять за брата станет сердце рваться. Лагута еще постоял с минуту посреди избы, тяжелый, как кряж, опустив ручище к полу, покачал молча головой, видимо, поддакивая мыслям своим, и пошел к порогу. — Анна, собери им мясо вяленого! Но едва вышли они из избы и направились к Яузе за лошадью, что паслась в прибрежной Осоке, как заметили, что по дороге от моста через реку Рачку скачут трое. Елизар признал в одном Тиуна Никомата, остальные двое были, видать, из дворовой череды. Ну вот и пропала бабина трепала, — промолвил Елизар, но слова эти он произнес с такой злостью, что Лагута понял быть драки. — Холоп! — «Елизар Серебряник!» — крикнул Тиун на подъезде. «Держись, стремени, и беги со мною немедля!» Эка разгрозился. Первым ответил Лагута, выходя вперед Елизара и как бы прикрывая его. «А ты, Лагута, отпрянь!» Всадники уже крутились перед избой. «Елизар, по поневоле поведем!» Елизар вышел из запрясил городьбы, молча и не спеша приблизился к Тиуну. Та обреченность, с которой он покинул суд и бежал сюда больше двух верст, сменилась неистовой злобой. Как туман заслала на ему глаза и здравый рассудок. Грудью привалился он к ноге Тиуна, ухватился левой рукой за луку седла а правой со всего размаху ударил по лицу посланца Никомата. Тот застонал, закрыв лицо ладонями, на рукавах холщовой рубахи полилась кровь. Один из помощников кинулся было на Елизара, но Лагута выпростал жертв и спрясил, и пошел крестить по коням. «Убью!» — взъярился он, но бил все-таки не по всадникам стараясь лишь отогнать их, не дать обезумевшему Елизару впасть в большой грех и так сюда не миновать. Никоматово служки поскакали, ошалев в испуге, взяли сначала сильно вправо к гостиной горе и лишь потом свернули снова на мост через рачку. Елизар нет поскорее убраться, пошел с Лагутой по избам хвастать, как они отчистили людей Никомата. Вернувшись от кузнецов соседей, пошли в погреб пить холодный квас и все хвалили друг друга. И нахвалились. Старший сын Лагуты, Акинде, прибежал от моста и довел: Тятька, едут. Елизар кинулся в избу. За руку потащил Халиму на двор, но спрятаться было негде. Он выглянул из-за угла и увидал десятка-полтора всадников, а дальше семенила через мост пешая дворня никомата. Сам купец ехал на коне впереди. «Ой, ты, бабина, трепала!» Подумал он и уволок халиму в кузницу, затворил двери изнутри. Около получаса водил их за нос Лагута, убеждал, что уехал Елизар за Яузу, будто бы в Лыщикову Слободу наниматься туда. Это было похоже на правду. И мост через Яузу был как раз за кузницами, а Слобода напротив моста. Но хитрый никомат послал туда лишь пять всадников, а сам учинил розыск и велел отворить кузницу. Там Елизар, там ворожий сын, кричал Тиун и страшно мерцал темными пятнами запекшейся крови на щеках, на шее, на рубахе. Вид крови озверил никоматову челядь. Все на перебой заглядывали в щель между створками двери, убеждались, что Елизар там радовались и грозили. Вылезай, рука суй! Ты нерядника, ты тиуна пястью пихал. То-то тебе, отворяй кузню. Отольются слезы гривенкой, отворяй, кузню, напоруб меняй. Поруб тюрьма в виде крытой бревнами ямы. Сам Никомат спешился и подошел к дверям. Послушал. Велел выламывать дверь. Затрещали доски, заскрипели кованые крючья. — Отпрянь! послышался крик Лагуты. — Не ружь кузню, то моя кузня. Моим тщанием возведена. — А ты отворяй! — возразил Никомат. — По что? — Холоп, Елизар мне присужен. Отдавай его. Кого, будто не понимал Лагута, нацелив на никомата широкий плоский лоб в черных брызгах железной окалины. Вести о кого? Елизара серебряника, а ли ты ума спятил? Какого Елизара? До да кузни. Там пола, а коли пола то коим духом дверь затворена исподна. Ушел Елизар за Яузу. Там он, в кузню канул, появился опять жмых. — Я тебя порушу, татарское исчадье. Лагута не вынес, кинулся на жмыха, но челядь повисла на кузнеце. Подергался Лагута, шевелиться можно, выбраться из людского кольца нельзя. Завяз, как в трясине. А дверь в кузнице затрещала и рухнула одной створкой внутрь. «Изрублю!» — послышался крик Елизара. Челед никомата отшатнулась на сажень, Увидав меч в руках Елизара. «Но на силу найдется сила. На оружие есть оружие». Дружина дворовая похватала жерди из городьбы и пошла на Елизара, как на медведя с рогатинами. — Шибай по рукам! — вышибай меч! — командовал Никомат, забравшись в седло. — Кололи, били Елизара жердями. Он рубил, отлетали концы, как поленья. Но на каждый его удар мечом сыпались три жердями. И вот уже выбили меч, притиснули елизара к стене, и тут вскрикнула халима из-за горна. — А, и баба тута! С татаркую в кузни яко дьявол у пещи огненной! Повязали обоих, кулями перекинули поперек седла, пограбили в кузнице поковки лагуты. Тому тоже досталось. Анна выбежала своим с проклятиями, Лагута молча стоял и смотрел, как увозят Елизара и Халиму. А челит Никомата насмехается и все больше к холиме льнет. Ишь, какую черную выискал, но чисто сатана. Вот и погана, да красиво, ишь, ишь глазами стрижет. Поцапай ее по всем буграм мягка! Ишена, глазки масляные, уста сердечком Христовым, а сама сатаница блудяща. Ух, ведьма. Лагута, сломленный, сила силу ломит, побоями и грабежом, отвернулся, чтобы не видеть хоть этого. Отошел к разобранной городьбе, напустился на Анну. Это от твоей родни все поруха на нас. То Ванька в Обскове немцу дался, Выкупай, Лагута. Ныне Елизар из полону приперся. Да добро бы один, а нет, с татаркою. Корми их, пои, Лагута. Но чего, чего молчишь? Много ли еще у тебя роднини путевой? Кого еще ухлебить? Давай всех к нам. Лагута богат, вон как. Цела кузница поковок. Серпуховскому долги отдал. Не закабалит? От того, что все было не так, и паковки все побрали, и совсем они остались голы, и ребята тихонько подвывали запорушенной порушенной городьбой, голодные, даже репа в загороде засохла. И угроза закабаления главы семейства, Лагуты, стала близкой и страшной. От всего этого было тошно. «Тятька!» — выли ребята. «Иди в избу!» Лагута повернулся и пошел в кузницу. Там он лег на грязную скамью. Он слышал, как где-то проскакали кони. Слышались и голоса. Сначала у избы, потом у моста через рачку. Лагуте было теперь все равно. Кто и куда скачет, кто и что там делает. Он только что кричал налетчикам о правде, о законах, что не забыто еще с мономаховых времен. Но горький опыт подсказывал ему и другую старую истину с богатым да не судись. А у моста тем временем завязалась свара десяток великокняжеских кметей был послан за Елизаром, дабы привести его в Кремль. Григорий Капустин еще издали заметил неладное в кузнечной слободке, расспросил соседей лагуты, и те сказали, что произошло. Никомат с челядью уже и мост не переехал, как налетел на них Капустин. Мечей не вынимали, много чести, наляпали о плеух. Развязали Елизара с халимой. Держись, серебряник, с В окняжий дворец, торопись. Елизара опешил. Растерянно глянул на перепуганную халиму. А бабу обратно отошли к броннику. Тут Елизар оправился. Эти грабельщики, А Саул хороший. Все поковки у лагуты бронника побрали. Это никомат. Подтачник тятям своим. Никомат подъехал к Капустину. В прищуренных глазах металось сомнение. Дать денег сотнику или припугнуть? Денег такой не возьмет, да еще принародно. Самовольство творишь, — нахмурился Никомат. Княжью волю исполняю. А ежели еще уста отворишь, — то пястью вот этой нос на затылок вытолкну. И тут жмых вывернулся. У его нос-то вельми ал, сутями светит. И таким смешком угодливым раскатился, а ведь только что подвывал никомату. Глазами по собачьи поедал знаменитого на Москве селача и князева слугу, но Капустин откинул его ногой в сторону от коня. А ну, Никомат, вернись и отдай добро Лагутова. Не кричи на меня, у меня сила велика, за пазухую бойса. Бойса — знак отличия и поощрения, знак власти. Вмиг все притихли. Даже на Капустина это произвело впечатление. Когда он увидал, хотя и деревянную, Но все же это была бойса. Никомат держал на ладони небольшую доску, символ безграничной силы и власти. Бойсы выдаются ханам и получают их за особые заслуги сотники Асаулы, темники и миры, члены семьи хана. Редко получали их иноземцы, но купцам удавалось за богатые подарки. Бойсы были нескольких видов, деревянные, глиняные, железные, серебряные и золотые, весившие по целому безмену, старая русская мера веса, равная 980 граммов, а особо ценные с львиной головой по два безмена. По бойсе владелец имел право по всему ханову Улусу На всех покоренных землях брать бесплатно лошадей для проезда, корм для них, пользоваться кровом, пищей в неограниченном количестве и прозапас. Бойса — сила, богатство, уважение, страх. Капустин с пеленок слыхивал об этих чертовых досках, но видел впервые так близко и никогда не читал, Не ведал что-то. А чего там прописано? Он взял доску, повертел ее. Эй, полонянник, разумеешь ли по-огорянски? Елизар подошел и нехотя взял бойцу. Читать стал сразу по-русски. По воле великого бога, по великой его милости к нашему государю, да будет благословенно имя хана... И допомрут, да и исчезнут все ослушники. О, -о ишь, как оно выходит, промолвил Капустин, задумчиво уставясь в землю диким невидящим взглядом. Но ни страха, ни растерянности не было. Злоба давила его. И да помрут и исчезнут все ослушники, возвысил голос Никомат победно оглядывая всех. А на Елизара посмотрел как на собственность. И исчезнут ослушники. Ослушники, запрыгал жмых вновь, заискивая перед никоматом. Так. Мы те ослушники никомат, а ты кто? Купец я большой руки. Меня чтят не только в землях закаменных, персиянских и фряжских. Меня чтит сам хан. Никомат вырвал бойсу у Капустина и сунул ее за пазуху. — Ты купец, купец. Ты продавец. Ты землю и людей попираешь. Ты грязную ханскую доску. Рядом с крестом носишь? — Да есть ли сотник креста на нем? — спросил Елизар. — А вот и узрим без промежки. Капустину хватил Никомата за его белоснежное иноземное платье. — Ишон! И иноземную тканину заоблокся, яко мертвец. — Мертвец и есть. — Отпрянь? — Я тебя отпряну. — Вот. Так вот! Капустин рванул одежду на груди никомата, а, надорвав, дернул прореху вниз до седла. Голое жиреющее тело купца обнажилось, забелело меж сермягой челеди. И ты еще носишь крест православный? Затвори уста, нос подковую на затылок загну. А ну, горянский помет! Правда до избы бронь Николагуты. Все подделки его до единой отдать доброму кузнецу. Ты умрешь, по ханову слову. Ах ты прорва сотни низка, изрублю. Капустин рванул меч. Никомат скатился с коня и побежал на мост, потрясая рванины. К мете Капустина без команды кинулись за ним, Столкнули на землю, подняли и повели к начальнику. — На Агарянскую заступу уповаешь, а? — наклонился с седла Капустин. Никомат молчал. — А ну, веди татей своих к избе лагуты, ну! Челядь никомата послушно поплелась во главе с хозяином. На месте остался только жмых. Он стоял с застывшей улыбкой, будто напряженно следил за весами. Куда пойдет чаша? Капустин подъехал к нему и смаху влепил ему ладонью по уху. Жмых рухнул в пыль и не шевелился. — Не убил ли, Григорий Иванович? И пятой не дрыгнет, яко мертв. Отойдет к покрову. — А вы справатьте титати, да проверьте. Все ли они отдали холопу Владимира Андреевича? Я поехал во Кремль с Елизаром. Он оборвал себя, глянул на хлиму и нахмурился. А ей вели идти, где была. В стольной палате сбирались первые сумерки. Великий князь сидел с братом своим и зятем. Метрополит был тут же. Серпуховской Боброк одобрили затею Дмитрия. Только митрополит Алексей поупрямился, но дело не ждало. И он отписал епископу Сарайскому, владыке Ивану, что едет к нему монах чудового монастыря. Монашеская одежда уже ждала Елизара Серебряника. Соседи-кузнецы разбрелись от избы Лагуты поздно, еще поздней укладывались спать бронники. Халима не пила, не ела в тот вечер и сидела в углу у порога, как затравленная. Лагута, совсем было потерявший голову, выгнал бы, наверное, ее. Но несчастье немного отступило. Вернулись все поковки, злодей Никомат предстал тут порванным, И Лагута помягчал, не выгнал халему, но ворчал долго. — Ума! — рехнулся Селизар, Сам едва из полону утек. Гол, как сокол, а хамут надел. — Чего в ней? — Нет бы нашу взял. Наши бабы белы, что те сахар. Татарвата недаром вызарилась на них. Чуют коротки носы, где лучше пахнет. Ишь, сидит, не ложится спать. Да сна ли ей, вздохнула Анна, но тут же насторожилась. Идет кто-то. Елизар. Еще не отворилась дверь, она уже услышала шаги брата. Елизар не вошел, ввалился в избу. Анна, подымайся, где лучина? Огонь взгнести надобно. Халима уже была рядом и, как кошка, ластилась к нему, беззвучно плакала, чтобы не рассердить угрюмого хозяина. Елизар, уймись, подал голос Лагута. Не уймусь, Подымайся и ты, ишь ли же Лагута не желал понимать шуток, хотя и слышалось в голосе Елизара веселье. Да шуток ли ныне? Все же поднялся дабы поссориться с беспокойным нахлебником раз и навсегда. Но когда он вышел из рогожного полога, увидал избу, освещенную лучиной, широкий скобленный стол, а на столе серебро, он сердито прокашлялся и сел под икону, но не спрашивал ничего и даже не глядел на серебро Елизара. «Бери», — сказал тот. Тут хватит тебе выкупить себя у Серпуховского. Анна не выдержала, ахнула и упала в ноги брату. Елизар отстранил ее, повернул к Лагуте. Ему кланяйся. Он муж и хозяин. Один тянул три воза, семью, брата Ивана и его, Елизара с холимой. Спасибо тебе, Лагута, что не отказал мне в крови, — Ныне я с тобой тоже по-людски. Бери серебро. Оно не граблено, не крадено, князем дадено. — За что тебе князь? — на последнем сомнении спросил Лагута. — За службу грядущую. — Что за служба? — Покуда мне то неведомо, — утаил Елизар и свернул разговор. — До осени послужу, а коль приглянусь, еще послужу. Благо осеребрил, И ухлебить готов. Ну, Коль сам великий князь. Лагута дотронулся до серебра и нахмурился. Много даешь мне. Все бери, мне ничего не надобно. Он тяжело вздохнул и высказал. Едина у меня забота и докука Халима. А чего Халима? вскинулся Лагута. Пущай живет. Разве ей тут худо? В работе не переломится, Анна ее не обидит. Чего халима? На рассвете Елизара вытребовал конный. Тот вышел и увидал ладного скакуна, что был пристегнут к седлу всадника длинным поводом. Ладный буланный скакун в седле был гридник Капустина. Не ревите! нестрого прикрикнул Елизар на женщин. — "Отрочат побудете, а слезы для загороды поберегите, там и ныне воды мало. Ну, давайте прощаться, что ли. Халиме он до утра втолковывал, что он на князевой службе, что надо ему уехать на месяц-два. Он держался молодцом. Легко и бодро сел на коня, приосанился, высокий и статный, качнул на прощание рыжей головой, перекрестился и стеганул с кокуна. Только тогда, когда издали послышались снова рыдания, он подумал о своей судьбе. — Эх, пропала, бабина трепала! У чешковых ворот Кремля... Его поджидали двое кмети из вчерашних гридников Капустина, Тютчев и Квашня. Они провожали Елизара до границы Руси и Ордынских пределов. До восхода успели выехать за подмосковные перелески. Миновали Симонов и Рождественские монастыри. На душе у Елизара становилось все тяжелей и тяжелей. Сначала он не мог разобраться, откуда это тяжелое чувство. Но вот прочие сомнения отошли, отпали, и осталась одна тревога. Никомат не простит ему.